О романе с неизвестной женщиной, Которую не знаешь по имени и фамилии, Вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, И когда тут подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять... Погрузил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо,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 молча как незнакомая но после обеда пошли рядом и начался шутливый легкий разговор людей свободных довольных которым все равно куда бы ни идти о чем не говорить они гуляли и говорили о том как странно освещено море вода была сиреневого цвета такого мягкого и теплого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 И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье оказались ему тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство, и было впечатление растерянности как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, это дама с собачкой. К тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно.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 Красивой, успокоенный и очарованный, ввиду этой сказочной обстановки море, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом все, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем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 и то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, о прошедшие воображение мешалось тем,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 приходилось говорить неопределенно о любви а о женщинах и никто не догадывался в чем дело и только жена шевелила своими темными бровями и говорила тебе дмитрий совсем не идет роль фата однажды ночью выходя из докторского клуба со своим партнером чиновником он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 А сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, гор жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду.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 Из театра. Дама с собачкой. Часть четвертая. Ианна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из ЗЕС и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. И муж.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 С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, говорил Гуров дочери. И ведь это тепло только на поверхности земли. В верхних же слоях атмосферы Совсем другая температура. «Папа, почему зимой не бывает грома?» Он объяснил ей это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни.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 Голова его уже начинала сидеть, и ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подтурнел Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой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 Успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову. Теперь же ему было недорассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. Перестань, моя хорошая, говорил он. Поблакала и будет. Теперь давай поговорим. Что-нибудь придумаем. Потом...